и каждого ущерба, который мы ей наносим. Я не сомневаюсь в том, что 1989 станет годом, в котором мудрецы будут по-прежнему сомневаться в нашей ценности. Разрушение климата и окружающей среды будет ускоряться, а богатый Запад проникнется еще даже большим равнодушием к страданиям и усилиям миллиардов людей, чьи жизни повернуты в хаос ветрами, которые мы сеем, Январские же колонки следующих лет будут начинаться с обсуждения имеющихся у нас шансов пережить наступивший год. Тем не менее настроен я оптимистично. Пока мест мы и только мы несем основную ответственность за критическое состояние, в котором пребывает мир, мы и только мы таковое и осознаем. И до тех пор, пока мы сохраняем способность удивляться и держать в наших головах картины получше организованных миров, мы не погибнем. Так что счастливого Нового года всем нашим читателям! Жизнь прекрасна! Болтун в слушателе Названия газеты и журналов неизменно вызывали во мне большой интерес — Это потому, что ум у меня странный и не совсем здоровый. То есть, если у меня вообще есть ум. Когда я был студентом, человек, чей высокий долг состоял в том, чтобы руководить моей учебой, вдохновлять мою душу и штрафовать меня, не уведомляя об этом старшего тьютора за то, что я наблевал в часовне, нередко говорил, что ума у меня нет никакого. А если и есть, то негативистический. Вот так и говорил. Ваш ум, мистер Фрай, негативистичен. Долгое время я до того гордился этой характеристикой, что мне и в голову не приходило посмотреть в словаре ее значение. Я понимал его так. Ум мой обладает консистенцией нуги, сладости, которую изготовляет в расположенном на юге Франции городе Монтемиляр известным, помимо этого, производством сигаретной бумаги. На деле же оно, как известно, большинству из вас сводится к тому, что ум мой негелистичен. А это, спешу избавить большинство из вас от утомительного копания в толковом словаре в свой черед, означает вовсе не способность его обращаться в пеньюар, а попросту говоря то, что проку от него ноль без палочки. Полагаю, вы поймете меня, если я скажу, что клеветническое истолкование этого немало меня не порадовало. И на втором уже курсе, во время приема в саду, я несколько ошалев от сидра, водки, лимонада, сиропа от кашля и апельсинного ликера, поинтересовался у того самого человека, почему он считает меня таким тупицей. «Я вовсе не считаю вас тупицей», — ответил он. «К этой минуте вы, конечно, отупели от спиртновой травки. Однако, как правило, я нахожу вас сметливым и сообразительным более обычного, во всяком случае для студента». «Но доктор имя умалчивается по соображениям юридического порядка», — проскулил я. «Вы же говорите, что мой ум негативистичен». Так оно и есть, нализавшийся в юный дурень. Ум у вас кошмарный? Не уверен, что мне когда-либо попадалось нечто столь же дурное по качеству.